Глава восьмая Знакомые серьёзные глаза, пепельная прядь в волосах. «Маркус!» — ахнула Вика. «Как видишь!» — сдержанно ответил тот. В памятью сразу всплыла их последняя встреча. Маркус рассказал ей, что парящий в воздухе осколок в виде огромной скалы — это Кууза, и наотрез отказался вести ее туда через Тумарьи. Она отказалась создать ему мечту, как это получилось сделать для Никса. Словом, не лучшие воспоминания, от которых ей стало неловко. Хотя, если подумать, почему? «Она же ничем тогда Маркуса не обидела. Если уж на то пошло, это она могла обидеться, когда он отказался провести ее через Тумарье. А вот сделая он это, и, может, все пошло бы по-другому. И тетю Генриетту удалось бы вытащить, и осколок сердца она бы спокойно отдала сопротивлению, и, наверное, даже маму бы уже встретила. Нет». «Рассуждать, что могло бы быть, если бы какие-то обстоятельства сложились иначе, не стоит. И уж тем более винить кого-то за это не случившееся. Есть то, что есть. Вот с этим и надо жить». Темноход скользнул быстрым взглядом по Лукасу. Кажется, он удивился, увидев его здесь, на другом осколке, да еще и в здравом уме, а не в том печальном состоянии, в котором оставил его в куйдаме. Удивился, но виду не показал. «Привет, Маркус!» — нарушил напряженную тишину лукас. Темноход лишь кивнул в ответ. «Как ты меня нашёл?» — спросила Вика. «А с чего ты решила, что я искал тебя?» Небрежно передёрнул плечом темноход. «Я тут по заданию. Доставил важное послание. Точнее, почти доставил», — добавил он уже вполне обычным человечным тоном. «Почти?» «Да. Когда я пришёл по указанному адресу, нашёл там только пепелище». Вика сразу подумала о сожженной деревне по другую сторону речки, где она сама должна была встретиться с членами сопротивления. «Что, если это загадочное послание для кого-то из них? И что теперь собираешься делать?» «Искать адресата. В конце концов, это же моя работа. Я должен передать послание в руки получателю». «И как ты собираешься его искать?» — заинтересовалась Вика. «Вдруг у Маркуса есть какие-то свои методики, которые могут помочь и ей с поиском мамы?» Но темноход словно не услышал ее вопроса. Он нахмурился, будто напряженно обдумывал что-то очень важное, а потом спросил «А ты как здесь оказалась?» «Это долгая история», — осторожно ответила Вика. С момента их прошлой встречи прошло не так много времени, но столько всего случилось, что Вике казалось, будто они виделись давным-давно. А время частенько разделяет людей, даже друзей. Марку Сажевика вряд ли могла бы искренне назвать своим другом. За то время, что они провели вместе, её чувства к нему прошли самые разные стадии. От благодарности до ненависти. И сейчас снова общаться легко и как ни в чём не бывало, не получалось. Впрочем, а разве у них вообще хоть когда-то было лёгкое общение? «У тебя тоже долгая история?» — спросил темноход Лукаса. Тот бросил быстрый взгляд на Вику и отделался молчаливым кивком. «Как Никс?» — спросила Вика, вспомнив о сыне городового куйдама. «Последнее, что я о нем знаю, он все так же в фартуге». «С мечтой!» — добавил Маркус, намеренно выделив последнее слово, а потом отыскал взглядом ванильку. Вику кольнуло чувство вины. «Если Маркусу так сильно хочется мечту, может попробовать ему помочь. Ну что ей стоит? С Никсом же получилось!» Но предложить это самой прямо здесь и сейчас казалось как-то неловко и неуместно. И потому, не зная, что ещё сказать, Вика отделалась беспроигрышным и бессмысленным. «Ясно». марку казалось, тоже не знал, как продолжить разговор. Да по нему и непонятно было, хочет ли он этого. но «Ну, мне пора», — наконец сказал темноход. «И нам», — ответила Вика. «Удачных поисков. Надеюсь, у тебя получится найти адресата». «Получится», — уверенно ответил Маркус. «Я точно знаю, что он в Варикая». «Прямо-таки точно?» — переспросила Вика. «Хотелось бы ей также точно знать, что ее мама сейчас здесь». «А почему ты так уверен?» «Потому что...» Маркус огляделся, словно хотел убедиться, что никто не обращает на них внимания, а потом засунул руку в карман и вынул что-то, зажав в ладони. «Поближе подойди». Поманил он Вику пальцем, а когда она подошла, на миг раскрыл ладонь и тут же ее закрыл. Но и этого короткого мгновения вики хватило, чтобы увидеть переливающийся шарик. Она глазам своим не поверила. «Это же карта Майстера Куртиса, та самая, которую Вика нашла, а потом потеряла в фортуге». «Как?» — ахнула она. «Откуда?» «Но ты же помнишь, что когда ее у тебя украли, я опустился в погоню за вором». Вика мигом сложила 2 и 2 Впрочем, здесь все было настолько просто, что скорее сложила она один и один. «А почему не отдал мастеру Йенсу?» спросила она. «С чего вдруг?» «Ну, он же глава вашего клана». Темноход неопределенно повел плечом и промолчал. «Вот и понимай, как хочешь». «Это что, карта? Та самая, майстера Куртиса!» догадался Лукас, переводя взгляд с Вики на Маркуса и обратно. Ему явно не нравилось, что он пропустил столько важных событий, сидя на белом маяке Куидама, и сейчас он всеми силами старался восполнить пробелы. «Она самая!» — подтвердила Вика, не сводя глаз со сжатой в кулаке ладони темнохода. «Маркус, а можно мне ее посмотреть? Мне буквально на минуточку только быстренько проверить местонахождение одного человека!» Просьба казалась настолько пустяковой, что Вика не сомневалась, темноход согласится. Но Маркус не торопился отвечать. Вика подавила вздох. «Что? Плату потребуешь?» — спросила она. «И какую?» Взгляд Маркуса нашел ванильку и задержался на ней. «Опять?» — устало вздохнула Вика. «Ну сколько можно говорить? Я ее не отдам. И потом, она же не вещь, чтобы использовать ее в качестве оплаты». «Можешь отдать ее в качестве благодарности за услугу», — быстро предложил Маркус. «А тебе не кажется, что это нечестно — брать плату за пользование вещью, которая тебе не принадлежит?» стрял Лукас. Темноход так и ошпарил его недовольным взглядом. «Я забрал ее у вора!» — напомнил Маркус. «Но не вернул законному хозяину!» — невинно заметил Лукас. У Вики буквально дрожали руки от нетерпения. «Вот же карта, совсем рядом, она в шаге от того, чтобы точно узнать, где мама. И не надо ждать, когда мастер куртис создаст другую карту. Один маленький шажок — вот что отделяет ее от такого нужного ответа. Но она не может его сделать». Вика заставила себя отвести взгляд от сжатой ладони и подумать, как еще можно уговорить темнохода. «Я попробую помочь тебе с мечтой», — предложила Вика. Она ни на миг не сомневалась, что Маркус согласится, и потому сразу уточнила. «Но только давай договоримся сразу, чтобы без обид. Я сама толком не понимаю...» «Как это у меня получилось с Никсом, так что не могу гарантировать результат, но я обещаю, что буду очень стараться». Вика ожидала услышать радостное «да». Но вместо этого Маркус поднял одну бровь и с сарказмом заметил. «Никсу ты, значит, помогла бескорыстно, а с меня ждёшь плату?» «Не я это начала», — парировала Вика. «Ты мог бы сразу разрешить мне быстренько взглянуть на карту, а ты могла бы сразу в фортуге помочь мне с мечтой». «Вы будете и дальше препираться, или все-таки займетесь делом?» — вмешался Лукас. Маркус вздохнул так тяжело, словно старался, чтобы каждый, кто случайно услышит этот вздох, сразу понял, с какими упертыми и трудными людьми ему приходится иметь дело и на какие жертвы идти. «Хорошо», — наконец согласился он, — «пойдем смотреть карту». Вика хотела предложить вернуться к Фрей Анже, чтобы посмотреть карту, да и заодно сразу вернуть ее картографу, но Маркус не стал и слушать. «Мне нужно срочно передать послание, так что сначала закончим с моими делами. Там и карту посмотришь, место подходящее, можно укрыться от посторонних глаз». И Вика не стала возражать. Настроение у темнохода было переменчивым, и пока он в принципе согласен дать ей карту, лучше не спорить. Маркус вел ребят через Варикай так уверенно, словно был местным жителем. Впрочем, кто знает, может, он и правда им был. Вика же понятия не имела, где он жил до того, как стал темноходом. Если подумать, она вообще крайне мало о нём знала. «Ты часто бываешь в Арикае?» — запустила пробный шар она. Маркус отделался пожатием плеч. Вика подавила недовольный вздох. За то время, пока они не виделись, она успела несколько подзабыть все те черты и привычки, что раздражали её в темноходе. Как, например, привычка игнорировать вопросы и не давать ответы. «А в Ацеи тоже бываешь?» — продолжила попытки Вика. «Угу», — нехотя ответил Маркус. И на этом диалог закончился, так и не успев толком начаться. Темноход привёл их к старому каменному строению, которое, будь оно в Викином мире, она бы приняла за церковь или монастырь. Толстые стены, немногочисленные узкие окна и высокая округлая синяя крыша со шпилем, устремлённым в небо, и впрямь чем-то напоминала древние храмы. Вика почти ожидала увидеть внутри соответствующее убранство, обилье свечей, изображение местных божеств и алтарь. И потому даже растерялась, когда внутри её встретили книги. Нет, даже не так. Целые стены книг. Да что там стены? Этажи. От пола до самого потолка. А также стопки книг по краям лестниц. Столики с подставками из книг, пофики для сидения основаниями которых тоже были книги, панно из книг, книжные мозаики. Корешки книг были выставлены вдоль стен так, что образовывали целые картины. Книжные башни, книжные форты, книжные закоулки, книжные лабиринты, книжные скульптуры. Целый мини-город из книг. «Это что, книжный музей?» благоговейным шепотом произнесла Вика. «Нет, это библиотека». — ответил Маркус. О, -о, о выдохнула Вика. Это напоминало обычную библиотеку, примерно так же, как скромные холмы в пригороде Кристалинска напоминают Эверест. Впрочем, была между этой библиотекой, Вика даже мысленно называла ее с большой буквы, и библиотеками ее родного мира еще одна общая черта, кроме книг — тишина. Среди книжных сооружений тут и там можно было заметить людей, но все они двигались бесшумно, стараясь не нарушать царящее здесь торжественное безмолвие. Даже ванилька, казалось, взмахивала крыльями особенно осторожно, чтобы не наделать шума. Вика с трепетом подумала о том, как непросто, наверное, работать тут библиотекарем. Компьютеров в Восьмерии нет, значит, нужна феноменальная память, чтобы помнить, какие книги тут есть и где их найти, Вот бы одним глазком взглянуть на здешнего библиотекаря. «Подождите меня здесь, сейчас я найду получателя, отдам ему послание и вернусь», — скомандовал темноход и углубился в книжные улицы. Похоже, его великолепие библиотеки ничуть не впечатляло. Или же он был тут не впервые и потому просто привык. Вика с Лукасом стали озираться по сторонам. «Я и не знал, что на свете так много книг!» прошептал Лукас, и что, оказывается, у нас в Восьмирье столько писателей. «Пойдём посмотрим», — тихо предложила Вика. Ей хотелось побродить по этой чудо-библиотеке и хорошенько её рассмотреть. Полистать какие-нибудь книги и узнать, о чём пишут в Восьмирье, тоже очень хотелось, но книг было настолько много, что она даже не знала, какую же ей взять первой. «Пойдём», — согласился Лукас. И ребята отправились гулять между книжных скульптур и башен, по книжным уголкам и закоулкам, восхищаясь воображением и трудолюбием тех, кто сумел создать все это книжное великолепие. Вскоре зачарованную тишину библиотеки нарушил приглушенный, но все же явно взбудораженный голос. «А еще позже нельзя было принести. Это же бесценные сведения. Точнее, они были такими два дня назад, а теперь они совершенно бесполезны». «Я понятия не имею, что именно написано в письмах, которые я передаю, и это вообще не мое дело!» Ответил другой голос, который Вика сразу же узнала. «Это говорил Маркус. Я темноход!» «Моё дело — передавать сообщения. Если они запечатаны в конвертах, я их не вскрываю. Для меня все послания одинаковой ценности». «Да я это понимаю, только...» Продолжил было возмущаться неизвестный собеседник темнохода, но Маркус его перебил. «Я шел через Тумари и торопился, как умел» продолжил он. Нашёл вас здесь сразу же после прибытия. Большего я сделать не мог. Если есть какие-то претензии, предъявляйте их тем, кто должен был отправить вам это сообщение раньше, чтобы вы с гарантией получили его вовремя». Заинтригованная ходом разговора Вика пошла на голос и за очередным причудливым книжно-архитектурным сооружением увидела двоих. Маркуса и стоявшего к ней спиной мужчину. Темноход скрестил руки на груди. Поза ясно говорила, что он закрыт и защищается. Мужчина же, напротив, бурно жестикулировал, отчего рукава его просторной клетчатой рубашки задирались и становились видны гроздья плетеных браслетов. «Вы не понимаете!» — заламывал он руки. «Это было чрезвычайно важно не для меня, для всех нас! От этого зависит дальнейшая судьба всего!» Незнакомец вздрогнул, словно вспомнил, где находится, воровато огляделся по сторонам и понизил голос. «Всего восьмирья!» — шепотом закончил он. «А теперь всё пропало», — горестно вздохнул мужчина. «Сочувствую», — сухо ответил Маркус. «Но от меня судьба восьмерия не зависит. От меня зависит только судьба конкретного письма. А оно, как я вижу, доставлено в руки. И значит, моя работа сделана. Что же до всего остального? Я тут ни при чём». «Да-да, конечно», — согласно закивал незнакомец. «Извините меня за эту вспышку». Просто уж очень многое стояло на карте. И мне горько осознавать, что, попади это сообщение ко мне чуть раньше, можно было бы избежать того несчастья, которое произошло. Поджатые губы Маркуса выдавали его нетерпение. Только Вика не знала, это вызвано желанием закончить неприятный разговор или же скорее приступить к созданию своей мечты. Тут темноход увидел Вику с Лукасом, стоявших неподалеку, под нависшим над ними книжным балконом, и направился в их сторону. Но, не дойдя совсем немного, обернулся к своему эмоциональному собеседнику. «Не подскажете, где у вас тут читательная комната?» — спросил он. «Желательно потемнее, чтобы не было людей. Или, может, какое-то служебное помещение, которым я бы мог на пару минут воспользоваться?» Мужчина резко обернулся всем своим видом, показывая, как оскорбил его вопрос. Он тут сокрушается о судьбах мира, а гонец, доставивший ему весть слишком поздно, еще имеет наглость о чем-то спрашивать. «Послушай-ка!» воинственно начал он, потрясая пальцем, отчего браслеты заплясали у него на запястьях. Да так и застыл в этой позе, когда его взгляд упал на Вику. Вика тоже замерла. Она уже привыкла, что когда незнакомцы так на нее смотрели, чаще всего это означало для нее неприятности». Девочка внутренне собралась, готовая бежать при первом же признаке опасности. «Ты!» — воскликнул незнакомец. «Ты же так о нам говорила морская стражница! Это тебя мы ждали!» Ноги Вики словно приросли к полу. И она поняла, что не сойдет с места, пока не узнает, что этому незнакомцу говорила о ней мама.